Целую неделю слушал я его повесть, самую странную, какую могло создать человеческое воображение. Завораженный и рассказом моего гостя, и обаянием его личности, я жадно впитывал каждое его слово. Мне хотелось бы утешить его, но как я могу обещать радости жизни тому, кто безмерно несчастен и лишился всех надежд? Нет. Единственную радость, какую он еще способен вкусить, он ощутит, когда его сломленный дух найдет покой в смерти. Правда, он и сейчас имеет одно утешение, порожденное одиночеством и болезненным бредом, когда он в забытии видит своих близких и в общении с ними находит облегчение своих страданий или новые силы для мести, ему кажется, что это не плод его воображения. Но что они действительно являются к нему из иного мира? И эта вера придает его грезам серьезность и делает их для меня почти столь же значительными и интересными, как сама правда. Впрочем, история его жизни его несчастий не является единственной темой наших бесед. Он весьма начитан и во всех общих вопросах обнаруживает огромные познания и большую остроту суждений. Он умеет говорить убедительно и трогательно. Нельзя слушать его без слез, когда он рассказывает о волнующем событии или хочет вызвать ваше сочувствие. Как великолепен он, вероятно, был в дни своего рассвета, и даже сейчас, на пороге смерти, он так благороден и величав. По-видимому, он сознает свою прежнюю силу и глубину своего падения. «В молодости, — сказал он однажды, — я чувствовал себя созданным для великих дел. Я умею глубоко чувствовать, но одновременно наделен трезвым умом, необходимым для больших свершений. Сознание того, как много мне дано, поддерживало меня, когда другой впал бы в уныние, ибо я считал преступным растрачивать на бесплодную печаль талант, который может служить людям» размышляя над тем, что мне удалось совершить, Как-никак создать разумное, живое существо, я не мог не сознавать своего превосходства над обычными людьми, но эта мысль, окрылявшая меня в начале моего пути, теперь заставляет меня еще ниже опускать голову. Все мои стремления и надежды кончились с крахом, Подобно Архангелу, возжаждавшему высшей власти, я прикован цепями в вечном аду. Я был наделен одновременно и живым воображением, и острым упорным аналитическим умом. Сочетание этих качеств позволило мне задумать и осуществить создание человеческого существа. Я сейчас не могу без волнения вспомнить, как я мечтал, пока работал. Я мысленно ступал по облакам, ликовал в сознании своего могущества, Весь горел при мысли о благодетельных последствиях моего открытия. Я с детства любил мечтать о высоком и был полон благородного чистолюбия, А теперь какое страшное падение! О, друг мой, если бы вы знали меня таким, каким я был когда-то, Вы не узнали бы меня в моем нынешнем жалком состоянии. Уныние было мне почти неведомо. Казалось, все вело меня к великой цели, пока я не пал, чтобы уж никогда более не подняться. Неужели мне суждено потерять этого замечательного человека? Я жаждал иметь друга, такого, который полюбил бы меня и разделял мои стремления, и, о чудо, я нашел его в здешних морях.